Глава 16. На окраине поляны стоял парень, и с едва заметной улыбкой наблюдал за мной. В его коротких золотистых волосах отплясывали отблески пламени. Освещенное кострами лицо то скрывалось в тени, то вспыхивало среди ночи, будто солнышко. Это был Яков. Гленна закружила меня в танце, и в следующий миг водоворот лиц пронёсся перед нашими глазами, скрывая парня из виду, сливая его с другими. Когда мы остановились, Якова на том месте уже не было. — Я его видела! — воскликнула я. — Вот Ирод проклятый! Что ж им всем на месте не сидится? — Ушёл, — вздохнула Гленна. — Извини, я не заметила. — Ничего, зато я заметила. Ты была права. Я не смогла договорить, так как сильная рука выдернула меня из толпы. Не дав мне помниться, незнакомец повлек меня к кострам. «Эй!» — возмутилась я, колотя по наглой лапище, схватившей теперь мою талию. «А ну пусти! Я делом занята. Танцами? А хоть бы и так. Твоя-то какая печаль!» Меня, наконец, отпустили, и я отскочила подальше. У костров мне точно нечего делать. Там сейчас только влюбленные. Все знают, что если парочка прыгнет через костер, то чувства разгорятся с огромной силой. Поверие, конечно, было лишено всякой магии, однако сама традиция казалась мне веселой и вполне безобидной. Влюбленные парочки такие глупые. Стоп. Влюбленные. Я хлопнула себя по лбу и сама схватила наглеца за руку. «Яков и Лика наверняка пойдут к кострам, а мы туда даже не думали заглядывать». Парень довольно хмыкнул и пошел за мной туда, где толпились парочки. Я взглядом поискала золотую макушку сына кузнеца. В таком столпотворении сложно было найти даже хорошо знакомое лицо, и мне нужно было что-то срочно придумать. Незнакомец оказался неплохим прикрытием. «Прыгнешь со мной через костер», — велела я, даже не пытаясь рассмотреть парня. «Не бойся, от этого не влюбишься». «Даже если очень захочется?» Я фыркнула и, наконец, посмотрела ему в лицо. Тут я охнула и попыталась высвободиться. Меня за руку держал тот самый сын кузнеца, на которого положили глаз Илика. И Гленна. И Яков. Парень крепче сжал мою ладонь. Его лицо осветило пламя костра. Белозубая улыбка сверкнула и погасла. Я беспомощно оглянулась на толпу танцующих, где за яркими пятнами рубах и юбок виднелась Гленна. Она махнула мне рукой. Кажется, это был призыв действовать по плану. «А девицу получше подыскать не судьба?» Фыркнула я, придвигаясь к Якову, чтобы шум музыки не перекрывал мои слова. Перстень со слезами девы словно нагрелся на пальце. Возможно, мне просто почудилось. Парень склонился ко мне. Я уже нашел идеальную. В его голубых глазах танцевали бесята. Я заметила что-то странное во взгляде Якова и машинально шепнула простенький заговор, выявляющий суть. Мир заребил, открывая мне свою магию. Парня оплетала тонкой паутинкой магии, но не черной. Заклинание было столь слабым, что даже потомственная ведьма не заметила бы, специально не приглядываясь. Лишь в глазах Якова отражалось нечто странное, больше похожее на магический голод или истощение. Я посмотрела на пальцы Якова, все еще сжимающие мою руку. От них... Ко мне тянулись тонкие жгутики, высасывающие магию. милости милостивая, охнула я и попыталась в который раз вырвать руку. Парень сжал ее крепче и нахмурился. Казалось, он и сам не знает, что творит. Его будто удивило мое сопротивление. «Что такое, красавица?» — сказал Яков. Ты же хотела прыгнуть со мной через костер. Так пойдем? Может, пламя ярмарочной ночи растопит твое сердце? Мое сердце теперь зажжет разве что инквизиторский огонь, — прошипел я, рванувшись в сторону. Я никогда не стремилась отсрочить свою кончину, экономи магию, однако тратить ее вот так, на заколдованную какой-то дрянью пиявку, Не хотела. Вдруг кто-то оттолкнул от меня Якова. Мгновение, и вот я уже стою в толпе у самого костра, держа за руку другого человека. Я подняла взгляд и увидела в ореоле танцующих языков пламени креса. Он выглядел как божество, как моя приближающаяся смерть, как единственный, кто мог быть достоин любви или ненависти. Его лицо словно выточили из куска мрамора. Прекрасная статуя, холодная и равнодушная. В его черных глазах отражалась я, испуганная девчонка с волосами цвета высохшей крови, падающими на зелень рубахи. Я судорожно вздохнула и прижалась к его теплому боку. Где-то вдалеке кто-то окликнул Якова, толпа засмеялась. Но все это было таким глупым, неважным в сравнении с разгневанным инквизитором. Ведьма! шепнул он мне на ушко, задевая чувствительную мочку и щекоча дыханием. «Почему ты такая глупая?» «Инквизитор», — тихо ответила я, «почему ты такой подлый?» Он усмехнулся и потянул меня к костру. Я заупрямилась, поняв, что он собирается делать. «Ты ранен!» — уже выздоровел. «Твоими проклятиями!» «Ты в меня влюбишься!» — пригрозила я. Только прыгни через костер, и пламя любви сожжет тебя. Из груди Креса вырвался смех. Он лавировал между людьми, и все послушно уступали нам дорогу, робко опуская глаза. Сколько же ты выпила, что начала верить в подобные глупости? Притворно удивился Крес. Три чарки, возмутилась я, и у меня ни в одном глазу, а тебе стоило бы подумать. Я ведьма, помнишь? Я могу подговорить костер, помочь мне очаровать тебя. И ты вспомни, я инквизитор. Я ненавижу ведьм, и никакая магия не поможет тебе это изменить. Он шел к костру со странной решимостью, будто действительно собирался мне доказать, что в ярмарочных кострах не больше магии, чем в барвинке, которым он усыпал мою постель. Крес! Снова попыталась остановить его я. «Крес, пожалуйста!» Он рывком притянул меня к себе. Его лицо оказалось напротив моего, близко-близко. Между нами остались лишь отблески пламени до да запах развеявшегося по ветру дыма. Крес положил обе руки мне на талию и склонился так, что теперь его лоб касался моего. Взгляд его черных глаз из равнодушного стал почти демоническим. Я не могла заставить себя отойти или хотя бы разорвать контакт. Мы стояли среди костров, вокруг нас двигались и разговаривали люди, но все потеряло смысл, перестало быть важным, ярким. Остались только я, крест и его горящий, ярче любого пламени взгляд. Ну, и кто из нас боится, ведьма? Спокойно произнес он. Если ты правда веришь в легенды, Лучше тебе не прыгать. Твое бедное глупое сердечко не выдержит. Камень расплавится, и придется признать свои чувства. Чурбан неотесанный! Разозлилась я, очарование тут же спало. Я пихнула кресло в грудь и кивнула в сторону костра мое сердце из камня. Камень не плавится, и мне плевать на тебя. Я скорее съем свои башмаки, чем полюблю такого, как ты. «Видишь, — улыбнулся инквизитор, — наши чувства всегда будут взаимны. Подхватывай юбки и прыгай, иначе тот паренек попросту кинет нас обоих в костер». Я оглянулась и заметила в толпе недовольное лицо Якова. Рядом с ним мелькнула макушка дочки-старосты Лики. Мне нужно было торопиться, чтобы притворить свой план в жизнь. Я подхватила подол и прыгнула через огонь. Крес не отставал, мне стало смешно. Подумать только я прыгнула через костер по просьбе инквизитора. Мой зловещий смех заглушили одобрительные крики толпы и треск поленью в костре. «Спасибо», — сказала я Кресу, отряхивая юбку. «А теперь извини, у меня остались дела». Разоблачать зло... «И очаровывать мирных жителей деревни?» Инквизитор окинул меня оценивающим взглядом. «Конечно, от него не укрылось, что я сменила наряд. Вместо привычной заморашки он видел перед собой молодую девушку в ярком наряде по фигуре. Если бы не Ара с Гленной, я бы пришла на праздник в скромном повседневном наряде. Наверное, стоило еще раз поблагодарить ее». «Ну, да». Улыбнулась и я попыталась сбежать. Крес не дал мне уйти. Он взял меня под локоть и направился в толпу, не забыв захватить со стола две чарки. У меня уже кружилась голова, но я не возражала против медовухи. Ее сладкий вкус с нежным ароматом ягод и чабреца успокаивал. А уж какие помпушки были на закуску! Объедение! Крес вывел меня туда, где была Гленна. Мы обменялись новостями. Я признала ее правоту по поводу темной вражбы, а Гленна, отводя взгляд, указала в сторону кустов. Туда, по ее словам, ушли Лика и Яков. «Быстрее!» — велела я, кидаясь к кустам. «Мы их упустим!» Гленна покраснела, как маков цвет, что-то неразборчиво прошептала и ускользнула прочь в круг танцующих. Крест догнал меня и остановил, снова ухватив за талию. Куда тебя несет ведьма? Проворчал он. Разве ты не знаешь, зачем парочки уходят с поляны? Справить нужду, язвительно ответила я. Иногда большую, иногда малую. Но чаще всего это связано с молодостью и огнем в череслах. Ты ужасно. Спасибо. Для тебя старалась. Так ты меня отпустишь или мы и дальше будем обжиматься у кустов. Крест повиновался, позволив мне нырнуть в темноту. Я кинулась к самым густым зарослям, надеясь отыскать в них пропавшую парочку. Полянка уходила к реке, и кусты вдоль берега служили отличным прикрытием для любителей уединиться. Чуть дальше росли ивы, но целующиеся парочки редко до них доходили. Молодость не любит ждать. Я кралась в темноте, старательно пригибаясь, чтобы не привлечь чужого внимания. Сложно было различать людей в темноте, поэтому я высматривала скорее полупрозрачную паутинку заклинания на теле Якова, чем его золотую макушку. Пару раз мне не повезло наткнуться на целующуюся молодежь. Приходилось отступать, смущенно краснее. Казалось, эта пытка никогда не закончится. Я почти отчаялась и остановилась у самой реки, изучая взглядом заросший берег. Якова нигде не было видно. Я прошлась между Ив в поисках следов, но мне так ничего и не удалось обнаружить. Гленна была права, сама я с этим не могла справиться. Мне не хватало ни опыта, ни знаний местности. Должно быть, где-то рядом с поляной были излюблены места парочек, о которых мне стоило узнать заранее. Я с досадой уселась на берег и кинула несколько камешков в воду. Блинчики меня пускать не учили, да и высокий камыш у берега мешал нормально прицелиться. Я просто кидала их в реку и пыталась понять, где мы просчитались. Почему никто не заметил лику на празднике? Может, стоило подсыпать слезу девы прямо в бочку? Погрузившись в размышления, я даже не заметила, как ко мне подошел крес. Он сел рядом со мной на берег, постелил на траву куртку и жестом велел мне пересесть на нее. Я не возражала, от земли шел холод, а простудиться не хотелось. — Что, ведьма, не получается причинять добро? — усмехнулся Крес. — Меня осенило. Так это ты сделал.